Сура-ан-Ниса. Женщины. «Во имя Аллаха Милостивого Милосердного, о люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих». Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину Аллах наблюдает за вами. Отдавайте сиротам их имущество, и не меняйте скверное на хорошее. Не пожирайте их имущество вместе со своим имуществом. Воистину это является великим грехом. Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам, на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости или бедности. Давайте женщинам их колым от чистой души. Если же они по доброй воле отдадут вам часть его, то вкушайте это во благо и на здоровье. Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сделал средством вашего существования. Кормите и одевайте их из него и говорите им слово доброе. Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, то давайте им их имущество». Не пожирайте его, расточительствуя в спешке, пока они не вырастут. Кто богат, пусть воздержится, а кто беден, пусть ест по справедливости. Когда вы отдаете им их имущество, то делайте это в присутствии свидетелей. Но довольно того, что Аллах ведет счет. Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, и женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, будь его мало или много. Таков предписанный удел. Если при разделе наследства присутствуют родственники, сироты и бедняки, то одарите их из него и скажите им слово «доброе». Пусть опасаются те, которые боялись бы за своих немощных потомков, если бы им пришлось оставить их после себя. Пусть они боятся Аллаха и говорят слово «правильное». Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы огнем и будут гореть в пламени». Аллах заповедует вам относительно ваших детей. Мужчине достается доля равная доле двух женщин. Если все дети являются женщинами числом больше двух, то им принадлежит две трети того, что он оставил. Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина. Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребенок». Если же у него нет ребенка, то ему наследуют родители, и матери достается одна треть. Если же у него есть братья, то матери достается одна шестая. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга. Ваши родители и ваши дети, вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы. Таково предписание Аллаха. Воистину Аллах, знающий, мудрый. Вам принадлежит половина того, что оставили ваши жены, если у них нет ребенка. Но если у них есть ребенок, то вам принадлежит четверть того, что они оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое они завещали, или выплаты долга. Им принадлежит четверть того, что вы оставили, если у вас нет ребенка. Но если у вас есть ребенок, то им принадлежит одна восьмая того, что вы оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое вы завещали, или выплаты долга. Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не имеют родителей или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из них достается одна шестая. Но если их больше, то они имеют равные права на одну треть. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга, если это не причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха, ведь Аллах, знающий, выдержаны. Таковы ограничения Аллаха. Того, кто повинуется Аллаху и его посланнику, он ведет в райские сады, в которых текут реки. Он прибудет там вечно, это и есть великое преуспеяние. А того, кто ослушается Аллаха и его посланника, и приступает его ограничения, он ввергнет в огонь, в котором он пребудет вечно. Ему уготованы унизительные мучения. Против тех из ваших женщин, которые совершат мерзкий проступок, прелюбодеяние, призовите в свидетелей четырех из вас. Если они засвидетельствуют это, то держите их в домах, пока их не упокоит смерть или пока Аллах не установит для них иной путь. Если двое из вас совершат такой поступок, прелюбодеяние, то подвергните обоих наказанию. Если они раскаются и станут поступать праведно, то оставьте их, ведь Аллах, принимающий покаяние, милосердный». Воистину, Аллах обязался принимать покаяние тех, которые совершают дурной поступок по своему невежеству и вскоре раскаиваются. Их покаяние Аллах принимает, ведь Аллах знающий, мудрый. Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяние, а когда к нему приходит смерть, то говорят «вот теперь я раскаиваюсь» и для тех, кто умирает неверующими. Для них мы приготовили мучительные страдания. О те, которые уверовали! Вам не дозволено наследовать женщин против их воли. Не чините им препятствия, чтобы унести часть колыма, которую вы им дали, если только они не совершили явной мерзости. Живите с ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах заложил много добра. Если вы пожелали заменить одну жену другой, и если одной из них вы подарили кантар, то ничего не берите себе из этого. Неужели вы станете отбирать это, поступая лживо и совершая очевидный грех? Как вы можете отобрать это, если между вами была близость, и если они взяли с вас суровый завет? Не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши отцы, если только это не произошло прежде. Воистину, это является мерзким и ненавистным поступком и скверным путем. «Вам запретны ваши матери». Ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки со стороны отца, ваши тетки со стороны матери, дочери брата, дочери сестры, ваши матери, вскормившие вас молоком, ваши молочные сестры, матери ваших жен, ваши падчерицы, находящиеся под вашим покровительством, с матерями которых вы имели близость, ведь если вы не имели близости с ними, то на вас не будет греха а также жены ваших сыновей, которые произошли из ваших поясниц. Вам запретно жениться одновременно на двух сестрах, если только это не произошло прежде. Воистину, Аллах, прощающий, милосердный. И замужние женщины запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы, если только они не стали вашими невольницами. Таково предписание Аллаха для вас». «Вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблюдая целомудрие и нераспутничая. А за то удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им установленное вознаграждение, колым. На вас не будет греха, если вы придете к обоюдному согласию после того, как определите обязательное вознаграждение, колым. Воистину, Аллах знающий, мудрый». «Кто не обладает достатком, чтобы жениться на верующих целомудренных женщинах, пусть женится на верующих девушках из числа невольниц, которыми овладели ваши десницы. Аллаху лучше знать о вашей вере. Все вы друг от друга. Посему женитесь на них с разрешения их семей и давайте им вознаграждение достойным образом» если они являются целомудренными, а не распутницами или имеющими приятелей. Если же после обретения покровительства, замужества, они, невольницы, совершат мерзкий поступок, прелюбодеяние, то их наказание должно быть равно половине наказания свободных женщин. Жениться на невольницах позволено тем из вас, кто опасается тягот или прелюбодеяния, Но для вас будет лучше, если вы проявите терпение, ведь Аллах прощающий, милосердный. Аллах желает дать вам разъяснение, повести вас путями ваших предшественников и принять ваши покаяния, ведь Аллах знающий, мудрый. Аллах желает принять ваши покаяния, а потакающие своим страстям желают, чтобы вы сильно уклонились в сторону. Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым. О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию. Не убивайте самих себя, друг друга, ведь Аллах милостив к вам. Мы сожгем в огне того, кто совершит это по своей враждебности и несправедливости. Это для Аллаха легко. Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам запрещено, то мы простим вам ваши злодеяния и введем вас в почтенный вход. Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас преимущество перед другими». Мужчинам полагается доля из того, что они приобрели, и женщинам полагается доля из того, что они приобрели. Просите у Аллаха из его милости, ведь Аллаху известно о всякой вещи. Каждому человеку мы определили близких, которые наследуют из того, что оставили родители и ближайшие родственники. Отдавайте тем, с кем вы связаны клятвами, их долю. Воистину, Аллах – свидетель всякой вещи. Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими и потому, что они расходуют из своего имущества. Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить, в отсутствии мужей благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они станут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах возвышенный, большой. Если вы опасаетесь разлада между ними, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба пожелают примирения, то Аллах поможет им. Воистину, Аллах – знающий, ведающий. Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, бедникам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов, которые скупятся, велят людям быть скупыми и утаивают то, что Аллах даровал им из своей милости. Мы приготовили для неверующих унизительные мучения. Они расходуют свое имущество на показ людям и не веруют в Аллаха и последний день. Если сатана является товарищем, то плох такой товарищ. Что они потеряют, если уверуют в Аллаха и последний день, и станут расходовать из того, чем наделил их Аллах? Аллаху известно о них. Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу, а если поступок окажется хорошим, то Он приумножит его и одарит от Себя великой наградой. Что же произойдет, когда мы приведем по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих? В тот день те, которые не уверовали и ослушались посланника, пожелают, чтобы земля сравнялась с ними. Они не смогут утаить от Аллаха ни одной беседы. О те, которые уверовали! Не приближайтесь к намазу, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите, и, будучи в состоянии полового осквернения, пока не искупаетесь, если только вы не являетесь путником. Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной, или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ваши лица и руки». Воистину, Аллах снисходительный, прощающий. Разве ты не видел тех, которым была дана часть Писания, которые приобретают заблуждения и хотят, чтобы вы сбились с пути? Аллаху лучше знать ваших врагов. Довольно того, что Аллах является покровителем. Довольно того, что Аллах является помощником. Среди иудеев есть такие, которые переставляют слова со своих мест и говорят «мы слышали и ослушаемся», и «послушай то, что нельзя услышать», и «заботься о нас». Они кривят своими языками и поносят религию. А если бы они сказали «мы слышали и повинуемся», и «выслушай», и «присматривай за нами», то это было бы лучше для них и вернее. Однако Аллах проклял их за неверие, и они не веруют, за исключением немногих. «О те, кому было дано Писание! Уверуйте в то, что мы не спаслали в подтверждении того, что есть у вас, пока мы не стерли ваши лица и не повернули их назад, пока мы не прокляли вас, как прокляли тех, которые нарушили субботу. Веление Аллаха непременно исполняется». Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщаются товарищи, но прощает все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает. Кто же приобщается товарищей к Аллаху, тот измышляет великий грех. Разве ты не видел тех, которые восхваляют сами себя? О нет, Аллах восхваляет, кого пожелает, и они не будут обижены даже на величину нитей на финиковой косточке. Посмотри, как они возводят навет на Аллаха. Этого достаточно, чтобы совершить явный грех. Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания? Они веруют в Джипта и Тагута, и говорят ради неверующих, эти следуют более верным путем, чем верующие. Они те, кого проклял Аллах, а кого проклял Аллах, тому ты не найдешь помощника». Или же они обладают долей власти? Будь это так, то они не дали бы людям даже выемки на финиковой косточке. Или же они завидуют тому, что Аллах даровал людям из своей милости? Мы уже дарили роды Ибрахима Писанием и мудростью, и одарили их великой властью. Среди них есть такие, которые уверовали в него, Мухаммада, и такие, которые отвернулись от него». Довольно того пламени, которое в гиенне. Воистину, тех, которые не уверовали в наши знамения, мы сожгем в огне. Всякий раз, когда их кожа сготовится, мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения. Воистину, Аллах могущественный, мудрый. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы введем в райские сады в которых текут реки. Они пребудут там вечно. У них там будут очищенные супруги. Мы введем их в густую тень. Воистину Аллах велит вам возвращать вереное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах. Воистину Аллах слышащий, видящий. «О вот те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете припираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению или по вознаграждению». Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в неспосланное тебе и в неспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к Тагуту, хотя им приказано не веровать в него? Сатана желает вести их в глубокое заблуждение. Когда им говорят «Придите к тому, что неспослал Аллах» и к посланнику, ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя». А что будет, когда беда постигнет их за то, что приготовили их руки, после чего они придут к тебе и будут клясться Аллахом? Мы хотели только добра и примирения. Аллах знает, что у них в сердцах. Посему отвернись от них. Ну, увещевай их и говори им наедине, или говори им о них убедительные слова». Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались до сваления Аллаха. Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха принимающим покаяние и милосердным». Но нет, клянусь Твоим Господом, они не уверуют, пока они не изберут Тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от Твоего решения и не подчиняться полностью. Если бы мы предписали им «убейте самих себя», «пусть невинные убьют беззаконников» или «покиньте свои дома», то лишь немногие из них совершили бы это». «А если бы они совершили то, чем их увещевают, то как было бы лучше для них, и сильнее укрепило бы их? Вот тогда мы даровали бы им от нас великую награду, и повели бы их прямым путем». Те, которые повинуются Аллаху и посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники! Такова милость от Аллаха, и довольно того, что Аллах ведает обо всякой вещи. О те, которые уверовали! Соблюдайте осторожность и выступайте отрядами, или же выступайте все вместе. Воистину среди вас есть такой, который задержится, и если вас постигнет несчастье, то он скажет «Аллах оказал мне милость тем, что я не присутствовал рядом с ними». Если же вас постигнет милость от Аллаха, то Он непременно скажет, словно между Ним и вами, никогда не было никакой дружбы, вот если бы я был вместе с ними и добился великого успеха. Пусть сражаются на пути Аллаха те, которые покупают или продают мирскую жизнь за последнюю жизнь. Того, кто будет сражаться на пути Аллаха и будет убит или одержит победу, мы одарим великой наградой. Отчего вам не сражаться на пути Аллаха и ради слабых мужчин, женщин и детей, которые говорят «Господь наш, выведи нас из этого города, жители которого являются беззаконниками. Назначь нам от себя покровителя и назначь нам от себя помощника. Те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, а те, которые не уверовали, сражаются на пути Тагута. Посему сражайтесь с помощниками сатаны». Воистину, козни сатаны слабы. Разве ты не видел тех, кому было сказано «Уберите руки, не пытайтесь сражаться, совершайте намаз и выплачивайте закят»? Когда же им было предписано сражаться, некоторые из них стали бояться людей так, как боятся Аллаха или даже больше того. Они сказали «Господь наш, зачем Ты предписал нам сражаться?» Вот если бы ты предоставил отсрочку на небольшой срок, скажи, мирские блага непродолжительны, а последняя жизнь лучше для того, кто богобоязнен. Вы же не будете обижены даже на величину нити на финиковой косточке. Смерть настигнет вас, где бы ни находились, даже если вы будете в возведенных башнях. Если их постигает добро, они говорят, это от Аллаха. Если же их постигает зло, они говорят «это от тебя», скажи «это от Аллаха». Что же произошло с этими людьми, что они едва понимают то, что им говорят? Все хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха, а все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого. Мы отправили тебя посланником для людей, довольны того, что Аллах является свидетелем». Кто покорился посланнику, тот покорился Аллаху. А если кто отворачивается, то ведь мы не отправили тебя их хранителем. Они говорят, мы покорны. Когда же они покидают тебя, некоторые из них по ночам замышляют не то, что ты говорил. Аллах записывает то, что они замышляют по ночам. Отвернись же от них и уповай на Аллаха. Довольно того, что Аллах является попечителем и хранителем. Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий. Когда до них доходит известие о безопасности или об опасности, они разглашают его. Если бы они обратились с ним к посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его». Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за сатаной. Сражайся на пути Аллаха, ведь ты несешь ответственность только за себя самого и побуждай верующих. Быть может, а тех, кто посчитает для себя унизительным поклоняться ему и проявит высокомерие, он соберет к себе вместе». Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, он одарит вознаграждением сполна и даже приумножит его по своей милости. А тех, которые считали для себя унизительным поклоняться ему и проявляли высокомерие, он подвергнет мучительным страданиям. Они не найдут себе вместо него ни покровителя, ни помощника». О, люди, к вам уже являлось доказательство от вашего Господа, и мы не спаслали вам ясный свет. Тех, которые уверовали в Аллаха и крепко ухватились за Него, Он ведет в свою милость и щедрость и поведет к себе прямым путем. Они просят тебя вынести решение. Скажи, Аллах вынесет для вас решение относительно тех, кто не оставляет после себя родителей или детей». Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть сестра, то ей принадлежит половина того, что он оставил. Он также наследует ей, если у нее нет ребенка. Если их две сестры, то им принадлежат две трети того, что он оставил. Если же они являются братьями и сестрами, то мужчине принадлежит доля равная доле двух женщин. Аллах разъясняет вам это — чтобы вы не впали в заблуждение. Аллах ведает обо всякой вещи.